Глава 57. Обицу не задержали. Несмотря на то, что это произошло в самом центре Лондона. Робин вышел из кафетерия, в котором почему-то просидел в одиночестве целых полчаса. Когда он вышел на тротуар и уже направлялся к своей машине, в него с десяти метров выстрелил какой-то байкер, лица которого, естественно, невозможно было рассмотреть ни с одной из видеокамер, расположенных поблизости. Люди не сразу поняли, что именно произошло, так как неизвестный использовал глушитель. Прохожие подумали, что у Роба сердечный приступ. Роб же и вовсе ничего не успел понять или почувствовать. Врачи утверждают, что смерть была мгновенной, пуля попала прямо в сердце. Впоследствии всё, что удастся выяснить о стрелявшем, это то, что он скрылся с места преступления на украденном байке и, что очевидно, отличается меткостью. Папав прямо в сердце Робина, он остановил моё. Будь у меня шансы, я бы не дрогнув, без всякой анестезии вырвала собственными пальцами из грудной клетки этого урода его ещё бьющееся сердце. Специально наростила бы дурацкие и модные в этом сезоне острые ногти, чтобы клочками рвать его плоть. Его душа раздирающие вопли стали бы лучшей мелодией для моего слуха. Но у следствия не было даже приблизительных зацепок. Ни единого подозриваемого. Все входящие и исходящие звонки на телефоне Робина были проверены. Все аккаунты в социальных сетях и все его контакты. Ничего. Возможно, Роб кого-то ждал тем утром в том кафе, но никто не пришёл или пришёл. Все присутствующие в тот день в том кафе, все случайные прохожие, все, кто видел его тем утром, были опрошены или не все. Посмертное письмо от Роббина я получила вместе с его завещанием. Само наличие этого письма свидетельствовало о том, что Роб предвидел то, что с ним могло произойти, и в итоге произошло. Но как? Как я не заметила этого? Как я могу до сих пор считать, будто в его поведении не было ничего подозрительного? Более того, утверждать, что он был абсолютно точно счастлив. Тогда откуда посмертное письмо? Счастливые люди не пишут посмертных писем. В завещании Робин оставил Тену нашу квартиру, которую тот будет иметь право получить в своё распоряжение, достигнув 21 года отроду, и банковский счёт, на котором лежит 100 тысяч долларов, доступ к которому Тен получит по достижении своего 25-го дня рождения. Что касается Джуи, ему Роб оставил 70 тысяч долларов на его 25-летие. Весьма впечатляющее наследство, как для ребёнка человека, разрушившего его счастье. Робин всё-таки вписал имя Джоуи в своё завещание. Да, его доля была значительно меньше доли Тена. Но кто мог судить Робина за это? Никто. Он сделал так, как посчитал нужным, и я горжусь его решением. По линии отошли семейные реликвии, фотографии и прочие важные для фамилии Робинсон вещи. По словам юриста Робина, Роб счёл, что Полина не нуждается в его деньгах. Позже, за оказанную ей Робином честь, Полина вслух его поблагодарила, положив руку на его ледяной могильный камень. «Мне Робин тоже кое-что оставил. Квартиру, которую впоследствии я должна была передать Тену, свою машину, 30 тысяч долларов на счету, то есть примерный прожиточный минимум на ближайшие пару лет». и футбольный клуб, прибыль от которого, подойди я правильно к его управлению, могла бы обеспечить меня на всю оставшуюся мне жизнь. А ещё она оставила мне посмертное письмо. Самое ценное, что мог оставить, и то, чего не оставил другим. И оно и завещание были составлены и заверены за сутки перед его убийством. И хотя юрист Роббино говорил мне о том, что все богатые люди имеют хорошую привычку оформлять официальные завещания, и что первое завещание Робина было составлено им ещё в 20-летнем возрасте, меня не отпускала эта мысль. Почему он вдруг решил изменить своё изначальное завещание как раз накануне своей гибели? Почему вдруг написал письмо? Всякий раз, перечитывая оставленное мне Робом послание, я не мордала над бокалом виски или бутылкой пива. На трезвую голову я его прочла только в первый раз. Больше не смогла и не хотела. вливая в себя алкоголь, я читала это письмо по 2-3 раза в месяц, каждый раз проходя через такие страшные муки, какие могла пожелать только тому, кто остановил моё сердце. Я перечитывала его не потому, что была мазохисткой. Будь моя воля, я бы спрятала это письмо в чугунном сундуке и навеки закопала бы его в земле. Но я не собиралась создавать столь горюсную капсулу времени и слишком сильно надеялась на то, что прочитав письмо вновь, смогу заметить в нём хотя бы намёк на то, что именно повлекло собой нашу смерть. Но в Новь и в Новь я не находила в нём ни малейшей зацепки, только боль, пульсирующую в моих глазах ровным крупным почерком Роба. Привет, Таша. Ты не представляешь, как мне жаль, что ты держишь это письмо в своих руках. Перед тем как его составить, я вспомнил наш случайный разговор на острове Мен. Когда он ничего не значил для меня. Но теперь, когда я пишу это письмо, я считаю, что это, возможно, был один из самых важных наших разговоров. Анализируя его, я пересмотрел сроки. Помнишь, ты давала мне 3 месяца? Теперь я высоко ценю то, что ты дала мне лишь 90 дней. И в тот момент, и сейчас я был и остаюсь эгоистичнее тебя. Тогда я давал тебе 6 месяцев. Сейчас же, хотя и надеюсь на то, что тебе не придётся читать это письмо, я даю тебе 5. Прости, не могу дать тебе меньше. Я реалист. Как бы сильно мне ни хотелось, чтобы ты пришла в себя уже спустя 90 дней, всё же я сомневаюсь, что тебе будет достаточно даже 5 месяцев. Но мне хочется надеяться. Знаю, я не могу тебя об этом просить, но если сможешь, присмотри за Тенном и Джоуи. Если этого вдруг не смогу больше делать я, Ни в коем случае не воспитывай их в роскоши. Огради их от сильных материальных зависимостей. Попытайся воспитать их, если не в бедной обстановке, тогда не выше средней статистической. Ты ведь знаешь, что моё детство не было усыпано бриллиантами, так что не суди меня строго из-за столь радикальных взглядов. Я хочу, чтобы они знали цену деньгам, чтобы знали цену добра и зла, чтобы умели жить не только ради себя. До тех пор, пока не наступит время, ни Тенн, ни Джоуи не должны узнать о наследстве, которое я им оставил. Необходимо, чтобы до вступления в права наследования они научились зарабатывать своим трудом, не рассчитывая на помощь со стороны. Не факт, конечно, что те вложения, которые я оставлю для них, за два десятилетия не обесценятся. Но почему бы не попробовать? Если я не уверен в том, что смогу обеспечить их материальное будущее, Я с уверенностью делаю ставку на то, что они всё-таки получат качественное воспитание и таким образом в любом случае не останутся ни с чем. Если в какой-то момент тебе станет слишком сложно Стэном и Джоуи, и вообще по жизни, я оставляю тебе Полину. Она всегда знает, что делать, так что доверься ей. И ещё. Не вздумай ставить на себе крест из-за меня. Ты бы мне подобного не пожелала. Сама знаешь. Поэтому ты должна знать, как сильно бы я хотел, чтобы ты наконец обрела своё счастье. Я расскажу тебе секрет. Надеюсь, он поможет тебе стать счастливой, даже больше, чем ты смогла быть счастливой со мной. Для того, чтобы стать по-настоящему счастливой, тебе необходимо стать женщиной мужчины, которому ты хочешь подчиняться. Ты ведь сама об этом знаешь, правда? Знаешь о заложенной в тебе природе дикости. Хотя мы и были счастливы вместе, Ты мне так и не подчинилась. И это меня радует, особенно теперь. Таша, прости, если тебе пришлось это читать, и прости, что из-за меня тебе приходится это переживать. Помни, что это обязательно пройдёт. До встречи. Твой преданный друг Р. Джей Робинсон